Глава седьмая. «Разрешите?» Я поднял голову. Старший лейтенант Коломит стоял рядом со мной, вооруженный котелком и кружкой с горячим чаем. После возвращения ночью с очередного сеанса связи с Москвой он был каким-то излишне возбужденным. Но расспрашивать о причинах этого возбуждения я его не стал. И так сам скажет. «Присаживайтесь», — добродушно кивнул я. Коломец тут же плюхнулся на поваленное дерево, опустил рядом котелок и, наклонив руку к голенищу, извлек из-за него замотанную в тряпицу ложку, после чего кивнул подбородком в сторону лежащей передо мной на плащ-палатке груды офицерских книжек. «Ну как, обнаружили что-нибудь интересное?» Я усмехнулся. «Значит, заходим издалека. Кое-что нашел». Согласно кивнул я, после чего повернулся и, вытащив из небольшой кучки уже просмотренных и отложенных офицерских книжек одну, дну, легким движением кисти перекинул ее старшему лейтенанту. Коломейц ловко поймал ее рукой свободной от ложки, раскрыл, пару секунд всматривался, а затем присвистнул. «Значит, мы прижучили инспектора истребительной авиации Люфтваффе?» «Лихо!» Он на мгновение замолчал, а затем задумчиво произнес. Интересно, а что он делал на этом аэродроме? — Может, предавался ностальгии? — наивно предположил я. — То есть? Ну, судя по информации от пленных, этот Вернер Мельдерс ранее командовал 51-м ягд-гешвадером, который базировался на этом аэродроме и инспектором истребительной авиации он стал только недавно. Вот и приехала к, так сказать, родным а с друзьями повстречаться там, шнафсу выпить по старой памяти. И все, — скептически скривился Коломийц. Да нет, конечно, — пожал плечами я. Скорее всего, дело в том, что начавшееся неделю назад немецкое наступление несколько, скажем так, забуксовало. Вот из Берлина и прислали толкачей — которые должны были заставить местных товарищей поактивнее шевелиться. То, что генерал Еремин узнал о начале немецкого наступления за несколько часов до того, как немцы нанесли удар и 20-й стрелковый корпус сумел хоть как-то к нему подготовиться, изрядно притормозило немцев. Вернее, если я правильно оценил генерала, 20-й стрелковый корпус сумел подготовиться к удару максимально полно ну, насколько это было возможно, при его уровне комплектации, снабжения и боеспособности и с учетом имеющегося для этой подготовки времени. А то и чуть более, чем полно. Судя по тому, что передовые немецкие подразделения попали под бомбо-штурмовой удар, Еремин воспользовался моим советом насчет установления прямого, а не через штаб армии, контакта с авиацией и сумел убедить летунов ударить по немцам немедленно, не дожидаясь прохождения команды на авиаудар обычным образом, через запрос в штаб армии и длинную цепочку последовательных соглашений. Уж больно громоздкой и неуклюжей была система управления и взаимодействия в РКК. Но и вышестоящий штаб он тоже явно предупредил – я очень надеюсь на то, что информацию о немецком наступлении успели довести и до командования фронта, и до соседей нашего корпуса тоже до начала этого самого наступления. А потери даже тактической внезапности для наступающей стороны – это по нормативам гвардии шестикратное возрастание сопротивления и потерь, и как минимум двукратное снижение потерь для стороны обороняющейся. Для первой атаки, естественно. Потом цифры падают до среднестатистических, рассчитываемых через соотношение сил, средств и уровня компетентности обороняющейся и наступающей стороны, коэффициенты боевого обеспечения, инженерного оборудования позиций, логистического и коэффициента сингулярного преломления вероятностей. Такие расчеты я пока здесь не давал, в первую очередь потому, что не мог себе представить методику расчета большинства поправочных коэффициентов. Не вообще, конечно, а с требуемым уровнем достоверности, а без них наши методы расчета ничуть не точнее тех, что имелись здесь. Впрочем, конкретные цифры утренней атаки, скорее всего, отличались от наших нормативов, но... Общее соотношение точно не изменилось. Но и наши побегушки по тылам тоже немцам серьезно подгадили, иначе они уже давно прорвали бы фронт на всю глубину и громили бы наши части, перебрасываемые для затыкания прорыва где-нибудь в районе Рославля. И по частям. Они, как сейчас, всего километров на 50-70 южнее и восточнее прежней линии фронта если, конечно, сводки о положении на фронте, которые мне приносил коломиец после сеанса в связи с, так сказать, большой землей, были точными. Ну да, немцы продвинулись. Ну так никто и не рассчитывал, что их удастся остановить, не сдвинувшись ни на шаг. Да и вообще то, что даже с учетом всего вышеизложенного немцы все еще не вышли на «оперативный простор», Каждый раз после вроде как решительного прорыва, наталкиваясь на новый, спешно подготовленный рубеж обороны, можно было считать настоящим чудом. Я практически не сомневался, что это чудо скоро закончится. Слишком много наших войск уже было разбито, потрепано и рассеяно на таких рубежах. Нет, не потому что наши плохо сражались, Просто слишком большая разница в, так сказать, классе между нами и немцами в два с лишним года войны. Причем войны победоносной. Но даже если фронт будет прорван уже сегодня, как минимум десять дней мы все-таки для нашей армии выиграли. А это реально много. Даже с нынешними очень, по моим меркам, неторопливыми темпами ведения боевых действий. И этот Вернер Мельдес был одним из них. А вот этот аэродром он вполне возможно посетил в том числе и из ностальгических чувств. Хотя, я сделал вид, что задумался, вполне возможно, что и не только. Явно серьезные ребята на нем базировались. Вспомните, сколько было крестов на бортах самолетов, которые мы столь успешно отправили в утиль. Десятки и десятки. — Да, так оно и было. Вот только я отнюдь не предполагал, что там базировались очень серьезные ребята. Я знал это точно. — Да уж, — старший лейтенант хмыкнул, — серьезные звери. И охрана у них была, будь здоров. А взяли вы их просто фантастически чисто. Мой старшина до сих пор в шоке от того, что мы только семерых потеряли. «Такая мясорубка была!» «Это да. Аэродром под старым Быховым охранялся весьма серьезно. Уж не знаю, все ли аэродромы Люфтваффе охранялись таким образом, или конкретно этот, а может, дело было в том шорохе в немецких тылах, который мы навели, но этот аэродром, на котором базировалась почти сотня самолетов, большая часть из которых была истребителями, а еще несколько десятков пикировщиков и по несколько штук трехмоторных транспортников и одномоторных связных аистов, охранялся более чем серьезно. Кроме полутора десятков малокалиберных зенитных орудий и четырехорудийной батареи зенитных пушек среднего калибра, аэродром охранял около батальона пехоты — на вооружении которой было шесть немецких бронетранспортеров с пулеметами, а также четыре трофейных советских пушечных бронеавтомобиля типа БА-10. Три из них внешне были на ходу, а у четвертого отсутствовало два колеса с левого борта, так что левым бортом он опирался на короткие металлические козлы, сваренные из обрезков рельсов но вооружение у него, похоже, было в полном порядке. Кроме того, по периметру аэродрома были оборудованы шесть пулеметных гнезд, три из которых были позициями, укрепленными мешками с песком, а другие три были оборудованы в окопах полного профиля. Каждое из пулеметных гнезд прикрывали подразделения стрелков от отделения до взвода. Кроме того, на некотором отдалении от пулеметных гнезд проходили маршруты нескольких патрулей. Ну а наиболее важные объекты штаб, склад ГСМ, стоянка автотехники, склад боеприпасов и так далее дополнительно охранялись отдельными часовыми. Сам аэродром был довольно большим и неплохо обустроенным, во всяком случае, ранее. Сейчас Большая часть его строения несла на себе следы разрушений и пожаров, но кое-где, например, на здании центра управления полетами с большой застекленной будкой верандой на крыше или на расположенном за ним и примыкающими к нему ангарами с двускатной крышей жилом здании виднелись следы быстрого ремонта. В жилом здании размещался батальон охраны, лётчики же, похоже, квартировали в самом Быхове, до которого было всего пара километров. Во всяком случае, их привозили откуда-то рано утром на нескольких автобусах, часть из которых была немецкими а часть — трофейными советскими ГАЗ-0330. То есть в пик работы на этом аэродроме служила, охраняла, спала, готовила самолеты к полетам или отдыхала после вылетов около тысячи человек. Причем очень неплохо вооруженных и готовых дать серьезный отпор. Но на самое интересное вы, товарищ старший лейтенант, похоже, не обратили внимания. Вернул я разговор в прежнее русло. — И на что же? — А вы обратите внимание на возраст. Кломитс перевел взгляд на строчку в офицерской книжке, в которой был указан год рождения Вернера Мельдерса, и снова присвистнул. — Ох, ни себе! В двадцать восемь лет стать генералом? Чей-то выкормишь? — Да вроде как нет. Пленные говорили, что он стал первым истребителем в Люфтвафе, боевой счет которого превысил сначала 80, а затем 100 самолетов. Старший лейтенант задумался, а затем недоуменно спросил, «А чего это так выделили 80-то? Нет, я понимаю, это, конечно, очень много, но почему не 50 или там 75? Перед сотней, я имею в виду». Об этом пленные тоже рассказали. Дело в том, что... Восемьдесят сбитых до него имел только один пилот в мире, ас Первый Первой мировой, и тоже, кстати, немец, Манфред фон Рихтгофен. Кстати, барон. — Вот сука! — вырвался старший лейтенант. — Сейчас, небось, генерал. — Нет, — я качнул головой. — Пленные доложили, что он погиб в конце той войны. Коломиц покачал головой. — Ишь, как много вы узнали от трех человек-то! Я, согласно, кивнул и тоже спросил. «А у вас как успехи?» «Ну, работаем!» Тут же ушел от ответа старший лейтенант и слегка поддел. «У нас-то работы немного побольше будет». Но это, как сказать, с одной стороны, да. Кроме тысячи немцев, на аэродроме работало еще около полусотни наших пленных, по большей части техников и механиков» но и полтора десятка летчиков среди них тоже было, рядовых летчиков из числа сержантов. Перед войной, в начале войны, несколько выпусков летных училищ пришли в войска в сержантском звании. Всех командиров собрали и куда-то увезли. Эта полусотня занималась уборкой территории, которая по большей части заключалась в в сборе мусора, образовавшегося из-за разрушения зданий и ангаров, а также в разборке и стаскивании в одно место на дальний конец летного поля останков наших самолетов, которых здесь оказалось довольно много. Среди них была парочка СБ, причем один из них в какой-то странной окраске, и полудесятка у два, но в основном Истребители И-16 и штурмовики Ил-2 в одноместном варианте, причем часть из них внешне выглядела весьма прилично, хоть лети, и то, что их также отправили на свалку, показывало, что либо они все-таки были неисправны, либо немцам они не интересны даже в качестве спарринг-партнеров. Так что коломейцу действительно требовалось разобраться не с пятью, а с почти пятьюдесятью людьми. Но ведь моя работа не ограничивается допросами пленных, не так ли? Операцию против Люфтваффе я запланировал еще в Залесье. Все равно после той ночи длинных ножей, которую мы должны были устроить в ближних немецких тылах, нам следовало как можно быстрее убираться подальше от фронта. При этом попытавшись, дезинформировать немцев относительно направления нашего дальнейшего движения. Батальон — не иголка, а почти три сотни человек — не десяток диверсантов. Так что установи немцы хотя бы приблизительно направление нашего выдвижения, зажать нас было бы делом техники. Использование авиации и возможность быстрого маневра силами на технике по дорогам — это очень сильные козыри. Нет, нет. И в этом случае, скорее всего, мы бы в конце концов вырвались и ушли, но с большими, даже очень большими потерями. Именно поэтому я заранее спланировал демонстрационные действия пары наиболее подготовленных диверсионных групп, определив им после проведения налета направление выдвижения на север, Задачей следующей после нападения ночью уничтожить на маршруте движение хотя бы пару-тройку постов и патрулей, чтобы немцы получили ясные указания на то, где нужно нас искать, и не особенно мельтешили там, где не нужно. Все остальные группы должны были после налетов сделать максимальный рывок на запад, а затем на пару дней, как здесь кое-кто не будем показывать пальцами в сторону кабана, говорил «Затихариться». Поскольку скорость передвижения у моих ребят была несколько больше той, которую немцы должны были закладывать в своих расчетах, я очень надеялся, что они за ночь сумеют выбраться за пределы зон сплошного поиска. Ну, а за пределами этих зон интенсивность поисковых мероприятий вряд ли будет очень велика. «Ну, не могут немцы искать нас с максимальной интенсивностью на столь обширных территориях, им для другого войска нужны, у них тут, если кто забыл, наступление идет полным ходом, да и для того, чтобы усилить охрану своих объектов от вполне вероятных наших налетов, тоже приличное количество войск требуется». Так что, если пересидеть 2-3 дня, дождавшись, пока усиленные патрули сожгут большую часть выделенного на эти мероприятия горючего, которое было буквально с мясом оторвано от сильно сократившихся после нашей диверсии на топливном складе запасов, предназначенных для наступления, а личный состав этих самых патрулей, постов и дежурных подразделений устанет от постоянного пребывания в тревожном состоянии, можно будет пусть и очень осторожно, с куда меньшей вероятностью быть обнаруженными, двинуться далее. К точке рандеву, которая была определена в лесном массиве Севернее Пропоиска, Ибо следующей целью атаки я запланировал аэродром или скорее авиабазу, расположенную на окраине Старого Быхова. Об этой авиабазе мне еще в Залесе рассказал унтер-офицер, которого захватили мои разведчики, когда их команда приперлась ремонтировать перерезанный нами кабель. Он знал о ней потому, что в том штабе, которому было приписано его подразделение, находился авианаводчик от этой авиабазы. Вообще-то он был приписан к бомбардировщикам, но, как это часто бывает, его подвело неуемное хвастовство. Ой, сколько важных и совершенно секретных сведений, на добывание которых в любом ином случае потребовалась бы масса времени, средств и усилий профессионалов, запросто выбалтывается дураками, которым хочется просто похвастаться». Вот и этому захотелось повысить собственную значимость в глазах окружающих, предъявив им факт обладания тайным знанием. А конкретно тем, что кроме тех бомбардировщиков, которых он наводил, на том же аэродроме базируется еще и элитное соединение истребителей – экспертов. Так в Люфтваффе называли летчиков, которых в наших ВВС называют АС чистильщиков воздуха, каждый из которых имеет на своем счету десятки сбитых самолетов. И я, прикинув <как> одно к другому, пришел к выводу, что уничтожение этого соединения будет в развернувшейся войне вполне себе оперативным, а то и стратегическим ходом. А возможность сделать стратегический ход на тактическом уровне, на котором я сейчас находился, нельзя было упускать ни в коем случае, если ты, конечно, собираешься победить, причем с минимально возможными потерями. Но стратегическим этот ход мог стать только в том случае, если уничтожить не столько материальную часть, ибо ее уничтожение выведет это соединение из строя на не слишком большой срок. Месяц, два, максимум три, а самую основу этого соединения в первую очередь пилотов и офицеров-управленцев, а также обслуживающий персонал, механиков, техников и так далее. Мачасть можно восстановить, а вот людей нужно учить годами, а то и десятилетиями. Во всяком случае, командование совершенно точно. То есть, если уничтожить людей – Создать новое соединение, обладающее сравнимым с достигнутым в настоящий момент уровнем эффективности, немцы с большой долей вероятности не смогут до конца войны, ибо она вряд ли продлится десятилетие. Но вследствие этого вариант с ночным налетом на аэродром отпадал напрочь, Да, в случае ночной атаки аэродром, скорее всего, удастся захватить и быстрее, и легче. Но вот потом рыскать по Быхову в поисках квартирующих там пилотов уже не будет ни времени, ни возможности. Тем более, что кроме гарнизона на самом аэродроме в Быхове также были расквартированы дополнительные силы, сопротивление которых в этом случае тоже придется как-то преодолевать. А за это время вполне успеет подойти и подмога, например, из Могилёва, в котором также находились войска, до Быхова было всего около 40 километров, так что задачка была ещё та, но решить её было необходимо. Причиной было то, что величина коэффициента воздействия на ситуацию в среднем временном координате вследствие уничтожения этого элитного соединения была вне конкуренции. Любое другое действие отставало по степени воздействия на ситуацию в средней перспективе во много раз, да и в текущем и в продолженном временных координатах оно также имело вполне значительный вес, хотя в продолженном скорее косвенный. То есть там больше учитывалось влияние на ситуацию тех советских пилотов, которых это соединение в случае его уничтожения не собьет в ближайшей и средней перспективе, и которые вследствие этого сумеют выжить, набраться опыта и заметно усилить защитные и ударные возможности советской авиации где-то через 3-6 месяцев. А вот в среднем координате это явление оказывалось куда существеннее, вплоть до того, что уничтожение этого соединения повысит непосредственные потери ударной авиации Люфтвафы, что приведет к большим проблемам у немцев с изоляцией района боевых действий в данном секторе фронта. А это было одно из ключевых составляющих победной немецкой стратегии, которая тут именовалась термином Блицкрик. По моим пусть и крайне грубым прикидкам выходило, что в случае уничтожения этого ягд Гешватера немцы должны были в скором времени замедлить свое продвижение не менее чем процентов на 10-15 от возможного и в конечном итоге сократить занятую ими территорию. Насколько тут я уже назвать точную цифру не берусь, но никак не менее тех же 10-15%. Либо, если пределы продвижения у них уже определены и, фигурально выражаясь, священны и нерушимы, увеличить потери для их достижения. Причем в этом случае потери увеличатся куда существеннее, чем на 10-15%. Короче, надо брать. Оставался только вопрос «как?», ибо даже... По соотношению живой силы мы уступали гарнизону авиабазы не менее чем в три раза, а если учитывать тяжелое оружие и бронетехнику... Совершенно понятно, что рассчитывать мы могли только на внезапность. Но и в этом случае мне предстояло сильно поломать голову над планированием. Но кое-что тоже накопали с несколько загадочным видом произнес Коломеец и замолчал. «И что же?» — поощрил я его. «Один из техников, которого привлекали к работе по уборке помещений, сумел разузнать, куда отправили комсостав летчиков, собранный на атакованном нами аэродроме». «И куда же?» — усмехнулся я. «В лагерь, в котором собраны командиры». Па. А вот это уже было очень интересным. Но еще более интересным было то, что об этом заговорил представитель НКВД. Насколько я знал, отношение к побывавшим в плену здесь было очень негативным. Советский человек в плен попасть не может, поскольку обязан биться с врагами до последней капли крови. И никак иначе. Этот подход уже попортил мне изрядно крови в то время, когда разбирались с бойцами моего батальона после нашего выхода из немецкого тыла. Сами же помните, из кого он был сформирован. Я думаю, арестов удалось избежать благодаря двум основным факторам. И мои действия с капитаном Бушмановым в оба этих фактора не входили, хотя помогли это точно. Основными же являлись следующие. Во-первых, подтвержденная высокая боевая эффективность батальона, авиаразведкой проверяли. И во-вторых, возникшие сразу, а чуть погодя вследствие моих действий и вбросов информации, применение методик обучения, управления и так далее, еще больше усилившийся интерес ко мне лично. И вот на этот интерес – «Моя подстава капитана Бушманова сработала на все сто. Ну, а там покатилась. Ну, не укладывался я пока ни в один реальный вариант, ни во втирающегося в доверие шпиона, ни в эмигранта с внезапно воспылавшими патриотическими чувствами, ни в интернационалиста, От чего то скрывающего свои реальные имя, фамилию и происхождение, и уж тем более не в обычного, пусть даже очень талантливого, выпускника местного пехотного училища. Вот и решили оставить мне батальон в качестве инструмента проверки не столько даже моих возможностей и способностей, сколько моей, ну, назовем это, лояльностью. Мол, посмотрим, будет ли он воевать так же эффективно, как делал это раньше, а если что, если загубит батальон, так бывших пленных не очень-то и жалко, сами виноваты. И в тыл к немцам, причем по собственному плану, меня отпустили, Я не настолько наивен, чтобы быть уверенным в том, что моему самостоятельному уходу в немецкий тыл невозможно было никак воспрепятствовать. Тоже, вероятно, в том числе и вследствие этих соображений. Мол, если облажаюсь или там предам, невелика потеря. Нет, еремен то я почти уверен так не думал и действительно на меня рассчитывал, хотя поступи ему приказ выделить войска для блокирования и разоружения моего батальона, выделил бы, никуда не делся. А вот кое-кто повыше, кто подсунул мне группу старшего лейтенанта Коломийца и старшины Николаева, те, да, так думать могли и, скорее всего, так и думали. И вот этот заход старшего лейтенанта Что это? Изменение позиции по отношению к попавшим в плен? Или ему поставлена задача полностью посмотреть методику формирования организма, к которой он проявил ярко выраженный интерес? Своих новобранцев я через нее прогнал всех, правда, не массово, а по очереди, по мере подхода групп в район сосредоточения. А группа Иванюшина, с которой двигался коломийцы и его люди, подошла в точку рандеву одной из последних. Но для этого вполне хватит бывших пленных, освобожденных нами с авиабазы. Или за этим стоит нечто другое? Ладно, чего гадать, там увидим. И где же располагается этот лагерь? Э, Где-то на окраине Минска. Где-то? Старший лейтенант пожал плечами, а потом кивнул подбородком на кучку офицерских книжек, лежащую на плащ-палатке. «О том, где размещает этот самый пятьдесят первый ягд-гешвадер, вы сначала тоже не знали ничего, кроме названия города. Нашли же и захватили, хотя ни я, ни мой старшина не могли себе представить, что это возможно». И ладно, я кабинетный, так сказать, работник, но старшина на диверсиях уже собаку съел. Так вы его умудрились посрамить. Ну, кто мог ожидать, что вы уничтожите этот аэродром тем самым оружием, которое было предназначено для его охраны? Я усмехнулся и ответил словами одного из самых уважаемых древних местных полководцев. «Кто хочет сделать...» «Ищет способ, кто не хочет — причину». Многие считают, что эту фразу сказал Наполеон, на самом деле ее произнес Сократ. «Да, Быховская авиабаза была уничтожена нами с помощью немецких зениток, но в основном. Обычно стрелковой тоже поработать пришлось». Впрочем, сначала я этого не планировал. Я просто искал варианты, как уничтожить авиабазу максимально быстро и с минимальными потерями. Зенитки были размещены со всех сторон аэродрома. Но если позиции 88-мм ФЛАГ-18 располагались неподалеку от основных строений базы, то большая часть ФЛАГ-30 калибра 20 мм была установлена с южной и западной сторон взлетного поля. И этому было свое объяснение. Местные летательные аппараты, именуемые здесь самолетами, имели крайне примитивные средства навигации. И главным инструментом навигации здесь являлся самый простой магнитный компас. Вследствие этого для выхода на цель летчикам ударных самолетов непременно необходимо было пользоваться некими расположенными на земле ориентирами, среди которых преобладали два – дороги, в первую очередь железные, и реки. Так что, несмотря на вроде как абсолютную свободу выбора при определении вектора атаки, в небе же нет ни оврагов, ни лесов, ни водных преград, Реально опасных направлений атак авиации в любом месте не так уж и много. Два, максимум три, не более. Ибо самолеты, попытавшиеся зайти из какого-нибудь иного направления, на котором не будет столь крупных ориентиров, с большой долей вероятности просто не найдут цель. И немцы очень грамотно расположили зенитное орудие. Так что при атаке по любому из наиболее опасных направлений атакующие самолеты последовательно передавались от флаг-18 обладавших максимальной дальнобойностью в 15 километров, до «Флаг-30», которые хотя и не впечатляли дальнобойностью, ограниченной двумя километрами, но зато обладали впечатляющей скорострельностью. Так что атакующие самолеты должны были сначала долго выходить на цель под обстрелом, а в последние секунды перед сбросом своих неуправляемых боевых блоков, именуемых местными бомбы, наткнуться буквально на море огня. Но вследствие как раз подобного тактически грамотного, с точки зрения отражения воздушного налета расположения, позиции зенитчиков оказались гораздо более уязвимы для атаки с Земли. Например, К ним, теоретически, можно было незаметно подобраться довольно близко. Хотя последние метров 20-30 придется преодолеть рывком, потому что именно на таком расстоянии немцы скосили траву вокруг своих зениток и пулеметных точек. Но 20 метров — это уже пистолетная дистанция, а чтобы пробежать ее... Местному здоровому индивиду вряд ли потребуется более пяти секунд, даже при старте с места, поэтому нейтрализацию зеничков я проблемой не считал, во всяком случае расчетов м -м, малокалиберных пушек, но вот использование их в качестве средств нападения я совершенно не рассматривал, и вот почему. Да, местное вооружение не имело блока идентификации, исключающего возможность использования захваченного вооружения противоположной стороной прямо в процессе боя. Но оно также не имело и универсального интерфейса, позволявшего, скажем, использовать прицельно-навигационный комплекс боевых лад для управления любым доступным в данный момент вооружением, от штурмового стрелкового комплекса до крупнокалиберных систем огневой поддержки ствольного или ракетного типа. То есть, с одной стороны, ничто не мешало подхватить оружие прямо в ходе боя и начать стрелять из него по противнику, а с другой, это можно было бы сделать только в том случае, если ты умеешь с ним обращаться. А вот с этим... Были большие проблемы, ибо умению обращаться с каждым отдельным образцом вооружения местным солдатам надо было обучаться также отдельно. Уж очень эти образцы друг от друга отличались. Нет, кое-какие общие особенности, конечно, присутствовали. Но вот почему на образцах оружия, стоящих на вооружении одной и той же армии, использующих один и тот же боеприпас, в первом случае предохранитель находится справа, во втором слева, в третьем вообще внизу, а в четвертом напрочь отсутствует, я, например, понять не мог. И это только один элемент. На самом деле отличий было много, отличалось почти все». Системы боепитания, расположение устройств и органов наведения и управления, порядок изготовки, механические прицелы и прицельные сетки оптических, да тут легче перечислить, что было похожего, для этого, мне кажется, хватит пальцев на одной руке, чем все имеющиеся различия. Поэтому вот просто так взять, подойти и начать стрелять из незнакомого образца оружия со сколько-нибудь требуемой эффективностью ни один местный не смог бы, причем даже если это оружие состояло на вооружении его собственной армии. Так что... Хоть мои изначальные планы и предусматривали, конечно, использование некоторой части трофейного вооружения, например, тех же пулеметов на бронетранспортерах и пулеметных точках, но ограничивались только теми образцами, обращению с которыми мои люди уже были обучены. Разбираться с управлением зенитками в жутком цейтноте начавшейся атаки я не планировал. Так что первые мысли на этот счет — у меня забрежжили, когда я увидел в бинокль, что одну из малокалиберных зениток десяток немцев закатывает в кузов «Опеля Блиц». Причем меня насторожило именно закатывание. У «Флаг-30» имеется колесный ход, и если бы ее собирались просто передислоцировать с одной точки на другую, не вывозя с аэродрома, то достаточно было бы всего лишь прицепить ее к грузовику и перегнать а ее загружали в кузов. И это могло означать, что эту зенитку собираются увезти куда-то достаточно далеко от аэродрома. Скажем, отправить на ремонт. Тем более, что после погрузки большая часть тех, кто принимал вонное участие, развернулись и двинулись в сторону от грузовика. У грузовика же осталось только двое. Водитель, долговязый гефрайтер, и щеплый подвижный унтер, которые принялись вдвоем раскреплять груз в кузове. «Так, всем оставаться на своих местах и продолжать наблюдение», — коротко бросил я, торопливо отползая в тыл. «Уж больно интересные обстоятельства передо мной открывались, в том случае, если я успею перехватить грузовик. Теперь еще угадать бы, по какой дороге поедет этот грузовик с зениткой». Операцию захвата пришлось разрабатывать буквально на ходу и полагаться во многом на удачу. Во-первых, я не знал, в каком направлении повезут зенитку. Даже наиболее вероятных было три — на Могилев, на Гомель или по еще одной дороге на северо-восток. Во-вторых, даже если я угадаю с направлением, мне еще нужно было обогнать грузовик и приготовить засаду. Нет, физически я мог это сделать. Любой гвардеец способен развить скорость около 60 км в час и поддерживать ее в течение нескольких часов, а кратковременно минут на 10 и до 80. «Антропрогрессия девятого уровня – это не шутка, знаете ли. Но вот как перемещаться на такой скорости, не попавшись на глаза ни одному патрулю, часовому или просто водителю, двигающегося по трассе автомобиля или мотоцикла, да даже полицаю, везущему на телеге продукты из соседней деревни в Быхов? Даже я со всей моей подготовкой на это, скорее всего, не способен». Однако, с другой стороны, наш инструктор по маскировке говорил, если ты не можешь стать невидимкой, стань тем, кого не опасаются, или, в крайнем случае, тем, в чье присутствие просто не смогут поверить. И на этот раз я решил действовать по его совету. На дальнем от аэродрома, краю запущенного колхозного сада, в котором и был оборудован наш НП, я притормозил и быстро разделся, догола после чего прыгнул в компостную яму, заполненную травой, землей, ветками и полусгнившей падалицей, и принялся старательно натираться грязью и гнилыми яблоками. Воняло жуть, но подобная маскировка должна была максимально размыть мою фигуру для любого наблюдателя, что вкупе с куда больше, чем у обычного человека скоростью передвижения, должно было заставить любого, увидевшегося, Идентифицировать меня как угодно, но только не человеком, глюком, чертом, волком, вставшим на задние лапы, барабашкой, ну или кем еще, на кого у этого наблюдателя хватит фантазии. И это меня вполне устраивало. Грузовик с зениткой я нагнал уже в 15 километрах от Быхова при подъезде к деревне Гадылева. Мое предположение о том, что он двинется в сторону Могилева, оказалось верным. В тот момент, когда я обошел грузовик слева, на дороге никого не было, так что я, не заморачиваясь, просто применил скачок и запрыгнул в кабину грузовика, на ходу открыв дверь и сбив водителя со своего места движением бедра. От удара его отбросило на унтера, отчего тот едва не вывалился из кабины с противоположной стороны, но я его удержал, одновременно приласкав обоих легкими ударами по голове. «Немного. Так, чтобы вырубить, а не убить. Мне же нужен был инструктор, который поможет моим ребятам овладеть приемами обращения и обслуживания этого типа зениток». «Ну да, вот такой у меня в тот момент появился план». Полтора десятка стволов калибра 20 мм, чьи снаряды способны пробить броню БА-10 и немецких броневиков на дистанциях свыше полукилометра и обрушить на врагов град снарядов со скорострельностью более чем две сотни выстрелов в минуту? Да что еще надо-то? Но это только в том случае, если мои ребята смогут с ними управиться». Разобравшись с, так сказать, с экипажем «Опеля», я ухватился за руль и быстро свернул с дороги, а затем, преодолев пологий кювет, развернулся под углом и вломился в лес прямо через невысокий кустарник, после чего припарковал машину у дерева и развернулся к своим пленникам. Пора было приступать к сбору нужной мне информации. Первым пришел в себя водитель. Он приподнял голову и недоуменно уставился на ветку липы, буквально перечеркнувшую лобовое стекло, потом повернулся ко мне и ошалело проблеял. «У вас?» — я усмехнулся и ряхнул. «Наме, Титель. айнхайт!» На самом деле его имя, а также звание и к какому подразделению он принадлежал я уже узнал из «Зольтбуха» и из «Маршрутного листа», но надо же было как-то начинать разговор. Водитель рассказал мне все, что меня интересовало, в том числе и сведения об унтере, которому я устроил чуть более долгое отключение, просто прижав и поддержав сонную артерию, ну, чтобы не мешал во время допроса водителя. В отличие от него, на водителя у меня особенных планов не было. Вернее, нет, были, но они не предусматривали его оставление в живых. Так что я довольно дотошно допросил водителя, а затем аккуратно сломал ему шею. Не из природной злобности или, там, ненависти к захватчикам, и даже не из-за того, что мне некогда было с ним возиться, а просто потому, что мне нужен был его труп за рулем этой машины, которая после выгрузки зенитки должна была сбить ограждение моста и рухнуть в реку. Надо же ведь было подсунуть немцам некую достоверную причину того, куда делась машина с зениткой после того, как она благополучно покинула аэродром в Быхове. Ну, чтобы не поднять тревогу раньше времени. А так вот, пожалуйста, несчастный случай, ничего криминального, дело житейское. Тем более, что глубина реки у того мостика, с которого я собирался сбросить машину, была не слишком большой». И белая табличка номера на заднем борту будет вполне различима. И потому идентифицировать то, что именно это и есть та самая пропавшая машина, труда не составит. Так что все будет тихо, хотя и ненадолго, дня три. То есть до того момента, пока немцы не поднимут грузовик с трупом водителя и не обыщут место падения несколько раз, окончательно убедившись в том, что ни унтера-ремонтника, ни самой зенитки на дне реки нет. Но нам этих трех дней на все про все должно было хватить с головой. В базовый лагерь, где располагался батальон, зенитку приволокли на руках. Ну, да и весила-то она всего килограмм четыреста. Без хода, который отсоединили, чтобы не оставлять колею, и который оставили в кузове. А вось, если найдут кроме грузовика еще и колесный ход от зенитки, воодушевятся еще часа на три поисков, которые, кто знает, могут оказаться для нас очень нелишними. А уже вечером у нас начались первые тренировки вновь сформированных расчетов. Развернуть, навести, дать пристрелочную, в холостую, конечно, тем более, что снарядов все равно не было, скорректировать, дать длинную, перевести на другую цель, поменять дисковый магазин. После первых пяти отработок я оставил тренировку расчетов на ротных, а сам выдвинулся на НП. Предстояло точно определить наземные сектора обстрелов для каждой из пока еще находящихся в немецких руках зениток и распределить для них цели. Причем цели надо было назначить с учетом того, что часть флаков при захвате вполне может получить повреждения. Так что пару из них надо выделить на подстраховку на случай, если повреждены будут именно те зенитки, которые изначально планировались для подавления наиболее важных целей, а также определить цели уже для них, ежели захват произойдет без потерь. Кроме того, нужно было определить пути подхода того личного состава, на который возлагалась задача зачистки и контроля. Ибо если часть пехотного прикрытия и можно было бы оставить недобитой, то инженерно-технический персонал и особенно пилотов надо было уничтожить полностью, а для этого нужно подойти к каждому и добить раненых. миллиметровый снаряд, конечно, вещь серьезная и, скорее всего, убьет человека при попадании в любую часть тела, даже в руку или ногу, смерть от болевого шока. Однако эффективностью плазменного концентрата, наносящего сплошное поражение небронированным целям в радиусе 7 метров от точки попадания, всё-таки не обладает. Ну и отказываться от использования своего собственного вооружения я тоже не собирался. Несколько «Максимов», способных буквально поливать цели огнём, будто из «Бранцбойта», не опасаясь перегрева и заклинивания, и с дальностью эффективного огня свыше километра тоже не помешают, как и МГ-34 из числа тех, что мы сможем захватить исправными на пулеметных точках. Так что над планированием операции предстояло еще сильно попотеть. К следующему вечеру план был полностью готов а ночью даже частично отработан на колхозном поле в трех километрах от лесного массива, в котором располагался наш лагерь. Правда, отработали там в основном выдвижение и ожидание. Я вместе с ротными и взводными командирами заставил бойцов три раза проползти требуемое расстояние, а затем лежать неподвижно в течение часа, без единого шевеления — звона или стука. В принципе, после этой тренировки я убедился, что мои ребята точно преодолели первый уровень антропрогрессии. А кое-кто, скорее всего, и вплотную приблизился ко второму, ибо научиться так концентрироваться без перехода хотя бы на первый уровень вряд ли возможно. Ну, да война — очень хороший тренинг. Либо учишься тому, что помогает тебе выжить, либо гибнешь. На рубежи атаки батальон выдвинулся еще затемно, а я наблюдал его выдвижение с комфортом из будки веранды на крыше ЦУПа, потому что, если мы не хотели быть раскрытыми раньше времени, нужно было исключить попадание людей в эту будку до начала операции, ибо за ползущими в ростной траве двумя с лишними сотнями людей оставались весьма хорошо видимые отсюда следы, вроде инверсионных следов от самолетов на высоте десятка километров. Конечно, разглядеть эти полосы теоретически можно было не только из будки, но окна нижних этажей этого здания, выходящие на летное поле, были забиты фанерой, а от опасности обнаружения из более далеких зданий парней прикрывал легкий туман. И эту часть операции я взял на себя. Потому что если в ЦУП рано поутру припрется какой-нибудь уборщик, его надо будет устранить тихо и незаметно. А шансов проделать это так, как требуется, у меня было явно больше, чем у любого из моих ребят. К тому же, Поскольку начало атаки было привязано не к определенному времени, а к моменту фактического прибытия на аэродром автобусов с летчиками, кому-то надо было заметить этот момент и подать сигнал к атаке. Тем более, что место под НП было просто идеальным. Из будки веранды ЦУПа аэродром был как на ладони. Уборщик был худой, долговязый очкарик с нашивками связиста. И успокоился он вполне себе тихо, несмотря на то, что стервец такие все, что надо заметить, тоже успел, и уже набрал в грудь воздуха, чтобы заорать. Но не сложилось. А вот мне потом пришлось еще почти полчаса прогромыхивать ведром и шумно возить тряпкой, чтобы другие уборщики, убиравшие помещение этажом ниже, не обеспокоились тишиной и не полезли проверять, чего это там притих их приятель. Автобусы с пилотами появились около семи утра. К этому моменту прошло уже более получаса с восхода солнца, и не контролируя специально своё состояние, меня бы уже, наверное, била нервная дрожь. Но ещё бы! Более двух сотен человек — Уже на протяжении часа с лишним неподвижно лежит всего в двух-трех десятках метров от дежурных расчетов зениток, пулеметных гнезд и уже за пределами маршрутов движения патрулей. Не дай бог, кто-то, несмотря на все тренировки, хрустнет, звякнет, допернет, да наконец, не говоря уж о том, что кто-то из немцев может просто повнимательнее всмотреться в противоположную сторону. И начинать нельзя. Главный объект атаки еще не прибыл. И вот, наконец, они появились. Нам сильно повезло. На ночь немцы снимали все расчеты 20-миллиметровых зениток. Хотя, в принципе, это было понятно. Ночью из малокалиберного флаг 30 не особо и постреляешь. Удачей оказалось и то, что сегодня утром эти расчеты слегка задержались с выдвижением к своим позициям. Впрочем, основной причиной такого везения было то, что вчера вечером на аэродром приземлилось еще около полутора десятков бомбардировщиков. То ли куда-то перелетали, то ли просто горючки не хватило, вот и сели на ближайший аэродром. Но то, что это не перебазирование – Было ясно потому, что прибыли они без техперсонала, и поэтому порядок приема пищи слегка изменился, в отличие от прошлых дней, когда в первую очередь кормили зенитчиков и первую утреннюю смену охраны. Сегодня первыми покормили часть техников. Так что, когда первый из автобусов вырулил на стоянку, на которой всегда выгружали пассажиров, все 14 20-миллиметровых флаков оказались без расчетов. А только что поевшая новая смена охранников и патрульных толпилась в курилке или около домика караула. Когда я подал зеркальцем сигнал к атаке, ребята вскочили на ноги и бросились вперед. Сотня злых теней с измазанными грязью лицами, босиком, ну, чтобы не слишком сильно топать, и сжимающих в руках саперные лопатки и пистолеты выглядела ангелами возмездия. Наверное, кто-то их успел заметить. Не все же пялились на вальяжно выбирающихся из автобусов пилотов, элиту элит Люфтваффе, да и самой Германии. Новых небелунгов, рыцарей неба, повергающих в прах города и страны. Наверное, кто-то заметил, но сделать ничего не успел. Кабан, мчащийся на полшага впереди неровной цепочки озлобленных наших прямо на пулеметный пост, взлетел над мешками с песком и рухнул вниз — с неслышимым мной отсюда, конечно, но явственно, буквально кожей, ощущаемым хеканием, рубанул лопаткой по шее отвлекшегося пулеметчика. Тот без звука рухнул к подножью пулеметного станка. И в ту же секунду заработали Максимы. Несколько злых, средних по длительности очередей по шесть-семь патронов, затем пара секунд на то, чтобы закрепить винтами вертикальной наводки пойманный угол возвышения и сразу же коронка Максима, длинные до закипания воды в кожухах, тяжелые очереди, перечеркивающие растерянные дергающиеся части уже пытающиеся залечь фигурки вражеских солдат. Почти непрерывный грохот, покрывающий пространство перед пулеметами, будто метлой, выметающий все, что находится в секторе обстрела, и на закрепленной винтами вертикальной наводки дальности поражения очередь, от которых не спасает ничто, кроме окопа полного профиля, которого нет, нет, нет. И почти сразу же вслед за ними раздался лающий грохот флаков. Сначала одного, потом еще двух, а затем они вступили все. А спустя еще несколько секунд к этой грозной музыке боя подключились и захваченные МГ пулеметных точек. Это была симфония. Да, по-другому это и назвать было нельзя. Первая часть была сыграна вполне себе «Аллегро», а всего их четыре, потом «Ронда», «Минуэт» и «Соната» будут. Домик дежурного подразделения был разнесен в щепу. Автобусы, уже напоминавшие решето, горели и взрывались. Столовая, по которой флаки прошлись несколькими длинными, на весь двадцатизарядный магазин очередями, тоже горела. И сейчас наступало время ронда. С правой стороны от будки Цупа, в которой сидел я, послышалось несколько взрывов. Похоже, рванули снаряды 88-мм флаков, которые стояли с этой стороны летного поля. «Значит, пара резервных флаков уже перенесла огонь на свои цели. Я снова перевел взгляд вперед на захваченные позиции. Справа и слева от хлещущих огнем зениток время от времени вспыхивали огоньки трех линеек. Бойцы, незадействованные в обслуживании флаков и пулеметов, работали как снайпера». Конечно, не все из них были способны вести огонь достаточно метко, чтобы соответствовать этому грозному обозначению, но зато на любое шевеление, незамеченное пулеметчиками и наводчиками зениток, мгновенно прилетал десяток другой пуль, не позволяя отдельным спрятавшимся немцам внести разлад в исполняемую симфонию». В этом оркестре абсолютно без партии пока остались только пистолеты-пулеметы. Все-таки расстояние для них было великовато. Вдоль короткой линии землянок, которые были выкопаны еще, вероятно, нашими и в которых в настоящее время размещались техники, обустроившие свой быт со всем возможным комфортом, перебежками двигались бойцы первого взвода первой роты. Землянки располагались совсем рядом со столовой и курилкой, так что многие из тех, кого не убило в первый момент, рванули туда, надеясь забаррикадироваться и, если не отбиться, то отсидеться». Но их ожиданиям не суждено было оправдаться. Вот один из бойцов подполз к торчащей из засыпанного землей наката трубе чугунной печки, установленной в землянке, приподнялся и аккуратно опустил в трубу тяжелую гантелю противотанковой гранаты. Миг, и землянка вздрогнула так, что бойца аж подбросила. Но еще бы, когда ворошиловский килограмм взрывается внутри чугунной печки, все, что находится внутри землянки, от людей до досок, из которых изготовлены нары, превращается в фарш и щепу. А вот сейчас пришло время Минуэта. Пять зениток, расположенных у ближайшего от города края лётного поля, прекратили огонь, и их расчёты, шустро подсоединив колёсный ход, торопливо покатили их к дороге, ведущей в сторону города. Туда же, несколько ослабив огонь по казармам пехотного прикрытия, поволокли и три Максима. Однако едва остатки немецких пехотинцев — Укрывшиеся в продырявленном насквозь строении попытались поднять голову, как подобравшиеся к зданию с фланга бойцы второй роты начали закидывать их ручными гранатами через окна, двери и проломы, образовавшиеся в и так ветких стенах после очередей флаков. Чуть в стороне коломийца своими орлами, пользуясь почти полным подавлением сопротивления противника, торопливо выводил из-за колючки ошалелых пленных. А взвод разведки броском приблизился к пылающим остовам автобусов, и спустя несколько мгновений с той стороны донеслись короткие очереди ППД. Бойцы начали контроль обгорелых останков элиты Люфтвафы. «Впрочем, нет, кое-кто там все-таки выжил». Из-за дальнего ГАЗ-0330 выбралась обгорелая фигура в дымящемся синим лётном кителе и, шатаясь, бросилась бежать к самолётной стоянке. Но почти сразу же сзади неё зло рыкнул ППД, и фигура, вздрогнув, рухнула на землю сломанной куклой. «О, майнгот, Фернер!» — простонал кто-то этажом ниже. «Опа! А это что такое?» У меня там мыши завелись. Это я что-то слишком увлекся. Что ж, значит, Санату посмотреть не удастся. Впрочем, все уже и так было ясно. И, перехватив поудобнее свой привычный ДП, я двинулся к лестнице, ведущей вниз. А снаружи в этот момент послышался гулкий взрыв. Ага, ребята начали работать по складу ГСМ, а также по складу боеприпасов и самолетным стоянкам. Похоже, соната уже началась. А вот это минометы? Значит, и помощь из Быхова тоже уже прижучили. Что ж, началась четвертая часть симфонии. В общем и целом, бой продлился едва ли больше получаса. Я же обнаружил в здании ЦУПа по которому зенитки не стреляли, опасаясь задеть меня, около трёх десятков человек, часть из которых составляли связисты, метеорологи, штабные унтера, планшетисты, прибывшие на свои рабочие места ранним утром, а также те, кто при первых звуках выстрела бросился внутрь здания, надеясь найти здесь хоть какое-то укрытие. Среди них оказалось шестеро офицеров-лётчиков из числа командиров — Даже начальник штаба Ягдгешвандера, которые поели дома и приехали на аэродром на личном транспорте. Двое из них были из состава прилетевших вчера штафелей, которых подвезли на аэродром коллеги, а остальные — местные. И именно эти шестеро решили оказать мне сопротивление. Во всяком случае, попытались, поскольку получилось у них это не очень. Трое погибло, причем один от дружественного огня, поскольку, как выяснилось, эти воздушные снайпера с пистолетом обращались не слишком умело. Еще один был смертельно ранен, причем также своим, не вовремя попытался принять стойку для стрельбы стоя. Как раз в тот момент, когда его товарищ, укрывшийся за столом на пару метров дальше, высунул из-за стола руку с пистолетом и начал пулять на обу больше со страху, чем действительно рассчитывая зацепить меня. Поэтому в целости и относительной сохранности мне достались лишь двое офицеров, а также один унтерсвязист. Этого я пожалел сам, причем не из человеколюбия, а потому что уже имел возможность убедиться, что связисты по долгу службы либо по изначальным склонностям характера довольно часто являются весьма информированными лицами, куда более информированными, чем им вроде бы положено по должности и званию. Остальных я довольно быстро прижал к ногтю. Ну Но да две трети этих бедолаг оказались вообще невооружены». А зачем им в ЦУПе оружие-то? А остальные хоть и были вооружены, но по умению обращаться с оружием не дотягивали даже до собственной пехоты. Так что все закончилось быстро. И аэродром мы покинули под шипение горящего алюминия и треск взрывающихся в огне патронов и снарядов к пушкам истребителей. Допрос первых троих моих пленных мы провели только через три часа, на первом привале. Маршрут отхода был продуман и подготовлен заранее, так что за эти три часа мы преодолели около 15 километров и две относительно крупных реки, похоже, сохранив при этом скрытность. Во многом потому, что примерно треть личного состава сейчас уходила не на северо-запад, как основная часть батальона, а на восток к фронту и на юг в сторону Гомеля. Причем группа, отходившая на юг, делала это, как выразился старшина, по-махновски, то есть на трех отыскавшихся на аэродроме в относительно целом состоянии автомобилях, попутно поливая из прихваченных там же на аэродроме и установленных в кузове МГ все попутные немецкие машины и встреченные по пути посты и гарнизоны. Они должны были доехать до поворота на пропоиск и там действовать по обстоятельствам, Либо продолжить движение на Гомель, либо свернуть на пропоиск или Рогачев, после чего, обстреляв еще какое-то число немецких машин, бросить технику и уйти в леса. Ну а затем постараться самостоятельно достичь линии фронта. Соединение их с батальоном более не планировалось. Еще одна группа лесами двинулась в сторону Рославля и Брянска. Ее задачей было пошуметь чуть позже, дня через два-три, чтобы немцы, если не разобравшиеся в причинах прошлого фиаско с нашей поимкой, то как минимум сформировавшие наиболее правдоподобные версии этого все свои незадействованные в поиске по первому следу резервы бросили именно туда. Ну а мы бы... Спокойно двинулись дальше. Допрос был довольно кратким, проводили его я и Коломеец. Ну и старшина Николаев на заднем плане помаячил, прислушиваясь, впрочем, не столько к ответам пленных, сколько к моим вопросам. «Ох, непрост этот старшина, совсем непрост!» Впрочем, они с Коломейцем довольно быстро переключились на бывших пленных, занявшись их фильтрацией, и выявлением того, кто как попал в плен и как себя в нем вел. Нет, кое-что интересное немцы нам сообщили, но с пленными надо было разобраться побыстрее, и я им предоставил в этом деле полный карт-бланш. Я же общался с немцами еще довольно долго, почти пять часов в тот день и еще два следующих, пока мы ждали, когда даст засветку вторая группа потому что я все еще вживался в этот мир, изучал его особенности, привычки живущих в нем людей разных национальностей, их наклонности, предпочтения, их картины мира. — Значит, товарищ старший лейтенант, подбиваете наведаться в Минск? — усмехнулся я. — Если таково будет ваше собственное желание, товарищ капитан, — широко улыбнулся коломеец. Ну, а почему бы не сходить? Небрежно пожал плечами я. И все-таки интересно, кого они хотят вытащить из того лагеря?